Глава 12 Спаситель. — Это ты, Гальмало? — Я ваша светлость. Как видите, камни иной раз все-таки вертятся, и отсюда можно бежать. — Я пришел вовремя, но торопитесь. Через десять минут вы будете уже в чаще леса. — Велико милосердие Божие, — сказал священник. — Бегите, ваша светлость! — прокричали все разом. — Сначала вы, — ответил маркиз. «Вы пойдете первым, ваша светлость», — сказал Аббат-тюрмо. «Последним». И маркиз произнес сурово. «Борьба великодушия здесь неуместна. У нас для этого нет времени. Вы ранены. Приказываю вам жить и уйти немедля. Спешите воспользоваться лазейкой. Спасибо, Гальмало». «Стало быть, нам приходится расстаться, маркиз?» — спросил Аббат-тюрмо. «Внизу мы, конечно, расстанемся». Бежать нужно всегда по одному. А вы, Ваша Светлость, изволите назначить место встреч Да, на лужайке в лесу, около камня Говенов. Знаете, где он? Знаем. Я завтра буду там ровно в полдень. Всем, кто может передвигаться, быть на месте. Будем. И мы снова начнем войну, сказал маркиз. Тем временем Гальмало который стоял, опершись на вращающийся камень, вдруг заметил, что он больше не движется. «Отверстие теперь уже не закрывалось. Торопитесь, ваша светлость!» — повторил Гальмало. «Камень что-то не поддается. Открыть-то проход я открыл, а вот закрыть не могу». И в самом деле камень, который простоял неподвижно долгие годы, словно застыл в проеме. Невозможно было сдвинуть его с места. — Ваша светлость! — продолжал Гальмало. — Я надеялся закрыть проход, и синие, ворвавшись сюда, не обнаружили бы в зале ни души. Пусть бы поломали себе голову, куда вы делись. Уж не с дымом ли через трубу вылетели, а камень, гляди, упирается? Теперь враг заметит открытые отверстия и бросится за нами в погоню, поэтому мешкать не годится, скорее сюда!» Иманус положил руку на плечо Гальмало. «Сколько времени, приятель, потребуется, чтобы пройти через эту лазейку и очутиться в лесу в полной безопасности?» «Тяжело раненых нет?» — осведомился Гальмало. Ему хором ответили «нет». В таком случае четверти часа хватит. Значит, — продолжал Иманус, — если враг не придет сюда еще четверть часа... — Пусть тогда гонится за нами, все равно не догонит. Но, — возразил Маркиз, — они вернутся сюда через пять минут. Старый сундук не такая уж страшная для них помеха. Достаточно нескольких ударов прикладом, четверть часа. «А кто их задержит на эти четверть часа?» «Я», — сказал Иманус. «Ты?» «Гуш де Бруан». «Да, ваша светлость. Послушайте меня. Из шести человек пять раненых, а у меня даже царапины нет. И у меня тоже. Вы вождь, ваша светлость, а я солдат. Вождь и солдат не одно и то же». «Знаю, у каждого из нас свой долг». «Нет, ваша светлость, у нас с вами, то есть у меня и у вас, один долг — спасти вас!» И Манус повернулся к товарищам. «Друзья, сейчас важно одно — преградить путь врагу и, по возможности, задержать преследование. Слушайте меня. Я в полной силе. Я не потерял ни капли крови. Я не ранен и поэтому выстою дольше, чем кто-либо другой. Уходите все!» — Оставьте мне оружие. Не беспокойтесь. Я сумею пустить его в дело. Обещаю задержать неприятеля на добрые полчаса. — Сколько у нас заряженных пистолетов? — Четыре. — Клади их все сюда на пол. Вандейцы повиновались. — Вот и хорошо. Я остаюсь. — Будет кому их встретить. А теперь бегите скорее. В чрезвычайных обстоятельствах слова благодарности неуместны. Беглецы едва успели пожать Иманусу руку. — До скорого свидания, — сказал маркиз Нет, ваша светлость. Надеюсь, что свидание наше не скоро состоится. Я здесь сложу голову. Пропустив вперед раненых, беглецы поочередно прошли в проход, Пока передние спускались, маркиз вынул из записной карманной книжечки карандаш и написал несколько слов на вращающемся от ныне неподвижном камне, уже не закрывавшем зияющий проход. "Уходите, ваша светлость, вы последние остались", сказал гальмало. С этими словами гальмало стал спускаться по лестнице. Маркиз последовал за ним, и манус остался один.